Глава четырнадцатая. Зеев тут же застрочил что-то на своей части доски. Аудитория перешептывалась, наблюдая за происходящим. Педагог периодически шикал на тех, кто пытался подсказать моему сопернику. Я же задумчивым видом уставилась на формулу, крутя кусочек мела между пальцев. Время шло. И вот спустя четверть часа кое-кто не выдержал. «Хартман, ты издеваешься?» — воскликнул мой ледяной жених с каким-то подозрительным отчаянием, будто только что сделал ставку. «М? Протянула я, не отрывая взгляд от формулы. «Ты что, дашь этому напыщенному придурку получить зачет?» Продолжал негодовать Норрен. «Но я же позволила другому напыщенному придурку испортить мою незамужнюю жизнь. Почему бы не позволить этому?» Легматично спросила я, не оборачиваясь. Этот напыщенный придурок рыпнулся в мою сторону, потом покосился назад на другого напыщенного придурка и с видом самым зверским вернулся к математическим изысканиям. «Хартман, ты ставишь меня в очень неудобное положение!» «Да?» — искренне изумилась я, продолжая смотреть на формулу. «Филеем кверху, что ли?» Аудитория сдавленно хрюкнула. Температура в помещении сердито понизилась. «Норан, выключи дубильник!» — вздохнула я, занося мел над доской. Температура откатилась к нормальной. Я задумчиво закусила губу, постучала каблучком и отняла мел, так ничего не написав. «Хартман, ты что делаешь?» — взвыл ледяной таким тоном, что я поняла. Точно устроил тотализатор, подлец. Я решаю уравнение, а ты мне мешаешь, охотно пояснила, не оборачиваясь. Впрочем, как обычно. Ответом мне были глухие стенания человека, который только что проиграл все свое наследство. Я с некоторым удовольствием отметила, что мне приятно доводить бедолагу до отчаяния, и что если он действительно поставил на меня, половину придется отжать в фонд снятия ледяного стресса. Рядом с характерным стуком мой соперник поставил точку, раскрошив остатки своего мела. «Готово!» — воскликнул Зейф. Я с любопытством глянула на вычисления парня, которые привели его к результату, и хмыгнув, их мыкнув, отвернулась к своей пустой доске. «Неверно», — спокойно констатировал педагог. «То есть как это?» — возмутился Зейф. «Очень просто, в наипростейших ошибках». «А их что, несколько?» — поразился мой соперник. «Возможно», — уклончиво ответил педагог. «Но пока Эмбер не дала ответ, у тебя еще есть шанс исправиться». «Нет у него шансов», — равнодушно проговорила я. «Чтобы заметить первую ошибку, нужна кое-что посолиднее среднего балла». Парень сердито засопел и принялся усиленно искать ошибку. Но я не понимала, почему он сердится, ведь первая ошибка заключалась в методе решения, и он был выбран неверно. Но поскольку задача нетипичная, то и общих знаний по предмету было недостаточно. Аудитория уже откровенно шешукалась, потому что никто не шикал и не одергивал. То, что у Зеева нет шансов на победу, поняли все. Но если шансы у меня? Никто не понимал. «Минута до конца занятия», — предупредил педагог. Рядом еще сильнее засопил Зеев. И в тот момент, когда начал звенеть звонок, я вывела один-единственный символ на своей половине доски. «Ноль!» — как-то разочарованно воскликнул Норан. «Чем тебе ноль не нравится?» — поинтересовалась я, кладя мел в коробочку и оттирая пальцы тряпкой. «Это ваш окончательный ответ, Хартман», — устало спросил педагог, которого наши с ледяным кажется, уже допекли. «Да?» — кивнула я. Мужчина пожевал губами, задумчиво посмотрел на меня, на уравнение, на Зейва. «Что ж, тогда Хартман получает зачет и готовит доклад на следующее занятие о том, как и почему этот ноль получается свободный». Студенты повскакивали с мест, а Зеев зло швырнул кусок мела в доску, окатив меня противной меловой крошкой. «Все уже ушли». А я все стояла и отряхивалась. «Эмбер, получается, у тебя два таланта — математика и доводить меня до бешенства?» — поинтересовался зачем-то задержавшийся Норан. «Второй появился чисто случайно, не без твоих усилий», — напомнила я. Парень хмыкнул и кинул на стол маленький мешочек. «Твоя доля, Хартман. Так бы на зельях и эликсирах выступала, цены бы тебе не было». Развернулся и ушел. А я несколько минут тупо пялилась ему в спину. «Минуточку, он что, серьезно делал ставки? Ставки на меня?» «Ах ты, ледяная скотина! Я покажу тебе, кто из нас каковая лошадь!»